Опрос, конечно, риторический. В какой момент его себе не задай, ясно, что правильным ответом следует считать всю предыдущую биографию. Впрочем, в моём случае вполне можно ограничиться самым последним этапом. Этой финишный прямой протяжённостью в две с небольшим дюжины дней, минувших с тех пор, как мы с Джуфином сидели у распахнутого окна его кабинета в доме у моста. и смотрели на улицу, где, не обращая на нас ни малейшего внимания, творился восхитительный осенний день, тёплый, пасмурный и немного чрезчур яркий, как рисунок внезапно исцелившегося слепца. Мы тогда помню, долго глядели в окно и молчали. Так часто бывает, когда сказать нужно слишком много, и всё одинаково важно. Ходи по ищи, с чего начать. На моём плече дремал буреух куруш, который так обрадовался встрече, что великодушно согласился использовать меня в качестве носиста. Подобная честь выпадает прямо, скажем, не каждому. Даже джуфин, которого мудрая птица считает самым главным человеком в мире, Далеко не ежедневно наслаждается такими проявлениями фамильярности, ну или нежных чувств. Всё-таки очень странно я себя тут ощущаю, наконец сказал я, как будто вернулся домой и одновременно в полную неизвестность. Просто в полной неизвестности это и есть твой дом, заметил Джуфин. И, конечно, был абсолютно прав. Он вообще всегда оказывается прав. Порой это кажется совершенно невыносимым, но на самом деле здорово упрощает жизнь. Не знаешь, кто ты, откуда взялся, как устроен и на хрена тут нужен? Спросит Жуфина, и всё мгновенно прояснится, если, конечно, сумеешь ему поверить. Это бывает довольно непросто, но стоит затраченных усилий, потому что, повторяю припев, Жуфин всегда оказывается прав. И в частности, был трижды прав, когда притащил меня в Ехо, утверждая, что именно это мне сейчас нужно для полного счастья. Когда я вернулся в этот город, Тайна под Покровом Ночи, как какой-нибудь мятежный магистр, не дотянувший до окончания срока ссылки, даже предположить было невозможно, как быстро я снова войду во вкус. В тот момент я вообще не был уверен, что смогу задержаться в Ехо дольше, чем на несколько секунд. Предыдущая попытка вернуться с треском провалилась. У меня тогда сложилось впечатление, что этот мир больше не готов соглашаться с фактом моего существования и предпринимает явственные усилия, чтобы я немедленно исчез. Что я, собственно, и сделал? Благо был к тому времени достаточно опытным путешественником между мирами. Закрыть глаза, шагнуть в дверной проём и привет. Благо обитаемых миров во вселенной предостаточно. Причем в некоторых из них для меня всегда найдутся ужин и ночлег. И это довольно удобно. Повторять попытку я не хотел, то есть мне казалось, что не хотел, до тех пор, пока сэр Джуффин Халли, время от времени навещавший меня в моем убежище, не принялся донимать меня разговорами о возвращении домой. Эти разговоры поначалу бессили меня до такой степени, что я сам себя не узнавал, и, будучи человеком честным, не мог не признать, что бесит они меня, Как бы силой бы умирающего предложение выбрать подходящий маршрут для совместного отпуска в будущем году. Зачем говорить о невозможном? Да ещё и делать вид, будто всё зависит исключительно от моего решения. Примерно так я тогда обо всём этом думал. Однако Жуфин не собирался оставлять меня в покое. Тормошил, интриговал. Ну то что ж то, это он умеет. Говорил, что я по заре с нужен ему веха. Твердо обещал, что с миром я как-нибудь да помирюсь, был чертовски красноречив и убедителен вопреки здравому смыслу. И в конце концов предложил сыграть в карты, сделав ставкой в игре ближайшие сто лет моей жизни. «Проиграешь — добро пожаловать обратно на королевскую службу. Выиграешь — оставлю тебя в покое». В устах человека, имеющего твёрдую репутацию лучшего игрока в крак за всю историю Соединённого королевства, это было не слишком похоже на простодушный призыв довериться судьбе.